Глава 10. Никогда не сдаваться. Да тихо ты, шикнула я на Герда, буквально кожей ощущая, что вдалеке по коридору кто-то двигается. Да какая разница, пусть идут, удивленно посмотрел на меня Бугай, но меня уже было не остановить, я шестым чувством знала, что надо валить отсюда. Грубо толкнула ошалевшего от моего напора Герда за плотную ткань портьеры и прижалась к нему. Стараясь даже дышать через раз, чтобы нас не услышали. Мрак коридора окутал наши ноги, скрывая в тени шторы и укромного закутка, который обычно используют, чтобы безнаказанно целоваться. Я лично именно из этой ниши, Бриану, раз пять вытаскивала: Ме, попытался было что-то сказать парень, но я бесцеремонно его прервала, положив ему руку на губы, удивляясь, как горит его кожа. Но на анализ ситуации сейчас не было времени. Он сразу же замолчал, зачем-то обняв меня своей лапищей за талию и прижав еще ближе. Позволило ему это. В конце концов, сейчас главное — остаться в тени и неузнанными, не знаю почему, но именно это в данный момент было для меня важно. До нас долетел обрывок разговора. Странного разговора. Округлила глаза, начиная догадываться, кто может тут так вальяжно ходить по коридорам и разговаривать в подобном тоне. Герд тоже напрягся. Навязывали в качестве невесты. Одним глазком выглянула из-за шторы, чтобы понаблюдать за крайне раздраженным племянником императора, и тут же спряталась обратно, ощущая, как сердце бьется где-то в пятках от страха, и, так, не думать об этом. Портреты всей императорской семьи в меня вбивали вообще чуть ли не силой в свое время. «Смирись, девушка не виновата», — донесся до нас спокойный голос, видимо, второго брата. Его я не успела разглядеть, но наверняка должен быть он. Они же всегда ходят вместе. Задержала дыхание, мечтая раствориться в тенях здесь и сейчас. Если они нас тут заметят, устроит локальный капец. Вся империя наслышана о характерах племянников императора и их нетерпимости к окружающим. Даже кронпринца меньше боятся, чем глав службы безопасности. Тот хотя бы может выслушать, я с ним лично даже знакома. Была когда-то. Был в моем детстве такой печальный эпизод, когда отец притащил меня зачем-то во дворец вместе с наставницей, и я, чтобы не слушать от нее очередные нудные уроки, просто сбежала уже через пять минут, напрочь запутавшись в хитросплетениях коридоров. Вот тогда-то меня и нашел кронпринц, принц зареванную и раскрасневшуюся, вытер мне сопливый нос и помог отыскать отца. Кажется, он был предельно мил в тот момент и совсем не ругался даже леденец потом вручил, как самой храбрый малышки, хотя и сам-то старше на каких-то семь лет. Выплыла из воспоминаний, снова прислушиваясь к разговору. Не виновата? раскатисто зарычал огненноволосый. Меня буквально окатило с ног до головы вибрирующим жаром, почему-то концентрирующимся где-то внизу живота. Его гнев, он, распахнув глаза от пронизывающего ужаса, буквально затряслась в руках герда. Парень обнял меня второй лапищей, придвинув еще ближе. Его дыхание коснулось шеи, но я уже не обращала на это внимания. Обжечь бедняжку, донесся до меня участливый голос второго близнеца, невольно заставляя испытывать к нему большую симпатию. Наконец, оба скрылись за неприметной дверью, ведущей в «Стоп!». Вырвалась из крепких объятий однокурсника, выскакивая из укрытия. Откуда взялась эта дверь? Там точно не было никаких дверей. Я тут мимо в лабораторный корпус, почти каждый день хожу. С изумлением наблюдала, как та буквально растворяется в стене, не оставляя даже намека на свое существование. Нахмурилась, никак не в силах сообразить, что это только что было, и куда делись племянники императора. Подошла к стене. Постучала. Обычный монолит. Хотя если подумать, то именно за этой стенкой, Должен быть бальный зал, где собрались сегодня все адепты, а значит, они и пошли вылавливать оттуда свою невесту, которую, как я поняла, они уже заранее ненавидят. А дверь выходит скрыта иллюзией. Вау! Да чего качественно! В груди почему-то зажегся крохотный огонек ревности, при мысли о невесте и красных, искрящихся светом во мраке волосах огненного мага. Кожу до сих пор покалывала от его магического воздействия. Что заставляло меня хватать ртом воздух, как выброшенная на сушу рыба. Милания, ты чего? Подошел ко мне герд, удивленно рассматривая мое лицо. Его рука дотронулась до моего запястья. Кожу вдруг обожгло болью, и. Утратой! Мотнула головой, пытаясь выбросить произошедшее из головы и перестать дрожать от страха. Ноги подкашивались, а высокие каблуки только ухудшали положение. Пришлось ухватиться за герда чтобы не упасть. Сердце билось где-то в горле, так и не желая успокаиваться. «Нет, ничего», — Сипла произнесла я, еще пока не в силах совладать сама с собой, совершенно не понимая, что это только было, и почему я так остро среагировала на магию одного из близнецов. «Так мы пойдем?» Пальцы Герда осторожно обвили мое запястье, ласково поглаживая. «Да-да, конечно», — уже уверенно кивнула и поспешила прочь отсюда. Надо просто больше с ними не встречаться, вот и все. Такая реакция на их магию ненормальна. Герт, идущий рядом со мной, довольно сопел. Чего это он? Удивленно покосилась на радостного парня, довольно интимно держащего меня за руку. Высокий тонкий каблук и без того доставляющий немало хлопот, вдруг неожиданно дернулся и проскользил по отполированному тысячами ног полу, попав в какую-то неприметную щербинку. Тело, еще не закончившее движение, дернулось, и я резко стала заваливаться вперед. Выставила перед собой руки, уже смирившись с тем, что сейчас испорчу себе не только платье, но и кожу запястий. От случайных падений поставленная на мне магическая защита не спасет. Зажмурилась. Осторожно! Мягко и уверенно подхватили меня чьи-то мужские руки, у самого пола, не давая упасть. Приоткрыла один глаз с изумлением рассматривая мельчайшие песчинки на каменном покрытии, с переливами мрачного камня в лунном свете, льющемся из высокого арочного окна справа от нас. Меня бережно и аккуратно поставили снова на ноги. Каблук, застрявший в щели, быстро вытащили, платье поправили. Непонимающе хлопала накрашенными темной пастой, по случаю праздника ресницами, и внимательно следила за суетящимся вокруг меня Гердом. Раньше я не замечала за ним такой заботы. Чего это он? Подозрительно прищурилась, разглядывая чуть смущенного парня, но мысль так и не успела оформиться в голове. Невдалеке кто-то весело засмеялся, раздались чьи-то быстрые шаги и вполне себе характерные звуки поцелуя. Я моментально отвлеклась, пытаясь понять, с какой стороны идет шум, завертела головой. Но герд меня опередил, подхватывая на руки и быстро несясь по коридорам. Я даже возмутиться не успела, как он шикнул. Ты своими туфлями создаешь слишком много проблем и шума. Так будет быстрее. Меня перехватили чуть удобнее. Лапище однокурсника опустилась на попу, но я не стала возражать. А то еще уронит. И аргументы верные. Я с этими шпильками буду до лабораторного корпуса час идти. Поудобнее разместилось в огромных руках рослого парня. Перехватывая его за шею и вцепляясь в парадную одежду. Так мы и добежали до лаборатории. Быстрое и главное никем не замеченные. Меня бережно опустили на пол, выбранный нами аудитории, предварительно открыв замок собственным ключом. Мы еще на первом курсе с гердом скинулись и выкупили у старшекурсников его слепок. А потом заказали у кузнеца отлить парочку. Конечно, заплатить тогда пришлось немало, но это того стоило. Лаборатория в лунном свете выглядела мрачно, но вместе с тем жутко маняще. Сердце жалось предвкушении приключения и эксперимента. Оценивающе провела взглядом по убранным в специальные шкафы колбочкам и ингредиентам, сразу выцепляя, что нам надо, и уверенно прошла к нужному. «Корень семицветника у меня закончился, да и в бальное платье не спрячешь много». «Нет, конечно, пока Бриана не видела». Я успела зацепить пару пинцетов в волосы и кинуть в сумочку несколько трав, но этого для эксперимента точно не хватит. Ты что творишь? Зашипел герд с опаской наблюдая за моими манипуляциями, но останавливать не спешил. Там же магическая защита. Спокойно! Коварно улыбнулась я и сняла с руки никем незамеченный браслет. Приложила его к стеклянной дверце, и щелчок, ознаменовавший размыкание защитной магии, И открытие шкафа музыкой пролился по нашим ушам. Герд расплылся в понимающей улыбке и показал большой палец, выражая одобрение. Давай готовь рабочее место, пока я возьму все, что нужно. В четыре руки мы быстро закончили нужные приготовления и начали первый этап готовки, выборку основы под будущее зелье. Надеюсь, это будет феноменально. Добавляй кору. Кору добавляй. Кричала я герду, буквально захлебываясь от переполняющего меня восторга. Платье душным облаком прилипло к ногам, и я в который раз чертыхнулась, быстрым движением одергивая его. Колбы, случайно задетые локтем, звучно забренчали. Парень дрожащими руками отмерил нужные пропорции, и с такими же сияющими, как у меня, глазами, следил за булькающим на медленном огне варевом. Кора, толченная в специальной ступке, отправилась в кипящую жидкость, которую еще рано было называть полноценным зельем. «Осторожно!» — придержал мою руку парень, когда я в очередной раз пошатнулась на этих дурацких каблуках. «Да ну их!» Одним ловким движением скинула туфли, уже не замечая холодного камня под ногами и щербатого пола. Занесла молотый лист над котелком, приготовившись всыпать его. В этот момент зелье должно приобрести розоватый оттенок озвучила свои расчеты по реакциям, с азартом наблюдая, как оно действительно меняет оттенок. Герд нахмурился, озабоченно глядя на получившийся кроваво-алый цвет. Что-то не очень оно розовое, ты точно все верно рассчитала. Спросил он у меня, одним движением пальцев, разлохмачивая свои аккуратно зачесанные волосы. Глаза парня настороженно сверкнули из-под длинной челки. Всегда могут быть ошибки, пожала плечами, Не видя в этом проблемы милание может не надо вдруг неожиданно остановил он меня, когда я уже было хотела добавить последний самый важный ингредиент каплю сока цветка с страстоцвета в отличие от листа этот ингредиент не считается запрещенным, хоть и достаточно редок в лабораториях да и все же это совершенно другой вид страстоцвета Не столь разрушительный Герд, все будет хорошо отмахнулась от него помешивая жидкость и примериваясь. Волосы, неожиданно вырвавшиеся из прически, неприятно щекотали шею и обнаженные плечи, заставляя меня нервно дергаться, чтобы их убрать. Ночь, сгущающаяся за темным окном, приветливо мне подмигнула, заставляя забыть про страх быть изгнанной из любимой академии на домашнее обучение. «У нас обязательно получится!» Я ласково улыбнулась парню. Рука, удерживающая мое запястье, дрогнула. «Ты права», — кивнул он. «Не попробуем, не узнаем». Его глаза снова зажглись азартом. «Вот это мне знакомо». Занесла пипетку над варевом, надавила. Сверкающая серебром и неожиданно холодом, капля, тягуче медленно, оторвалась от стеклянной пипетки, и... Резкая боль в плече, дикий грохот и, кажется, меня относит взрывной волной куда-то вглубь помещения. Взгляд успевает зацепиться за бурый дым, валом распространяющийся повсюду и буквально разрывающий воздух на части от невозможности вдоха. Боль острым осколком впивается в виски, и сознание, еще недавно анализирующее полученную реакцию, вдруг уплывает от меня. Мир резко чернеет. Однако полежать без сознания и пропустить все самое интересное я просто не могла. Милания! Барабанные перепонки задрожали и болезненно напряглись, готовые буквально лопнуть от жуткого, вымораживающего своей невероятной яростью, крика, рассверепевшего дракона-ректора. А я, нервно подрагивая пальцами, сидела на полу и никак не могла сообразить, как я здесь оказалась. И главное, почему в мою кожу, буквально огнем, вдруг вгрызается пронизывающий ветер, только-только начавшейся весны. Крик! явно посвященный мне, был мной услышан, но проигнорирован. Я никак не могла понять, что произошло и где, где я так просчиталась. Я же учла всё. Все параметры, все ингредиенты. Даже коэффициенты разброса взяла побольше, чтобы вычислить нужные мне вероятности. И ни у одной, ни у одной. Не было такого эффекта. Зелье должно было получиться простым и совершенно безопасным. Закусила губу, снова прогоняя у себя в голове полученные цифры, не в силах понять. «Теперь я понимаю, почему ректор тебя не любит», — ошалело произнес совершенно целый и невредимый Герд. И только обугленная ткань его наряда выдавала, что что-то только что произошло. «Да, защита на адептах Академии стоит хорошая, а уж на Герде, принадлежавшем к знатному роду, тем более должна стоять отличная» покосилась на явно находящегося в полном шоке парня. В голове дружным стадом пронеслись угрозы ректора о переводе на домашнее обучение и отца о замужестве, но я отогнала их метлой. «Нет! Не может быть такого!» Я не могла просчитаться. Просто не могла. На глазах выступили слезы отчаяния и обиды. «Этого всего не может быть! Я просто сплю, и мне кажется...» Зажмурила глаза больно щипая себя за запястье, но, почувствовав боль, все же не проснулась. «Нет! Это не может быть правдой!» Мелания, с сожалением тихо произнес герд, отряхивая уцелевшие брюки от мелкой пыли и подбираясь ко мне через завалы камней, древесины и стекла. «Я!» Но ему не дали договорить. Камень, отгораживающий нас от Академии, вдруг затрещал и рассыпался мелким крошевом обнажая взору буквально взбешенного, уже полностью обратившегося дракона-ректора, злобно ощерившего пасть с не одним десятком острых зубов. Черные когти, кажущиеся кроваво-алыми в свете луны, хищно блеснули невдалеке от моей шеи. Мне на нос вдруг приземлилась сверкающая снежинка, опаляя леденящим душу холодом понимания, что мне все это не снится, и всё взаправду. Чихнула. «Ой, только бы не заболеть!» Я замерла посреди кабинета ректора, блаженно ⁇ рзая пальцами ног по пушистому ковру и с ужасом ждала приговора. Мой отец, вызванный сюда в срочном порядке, уже стоял тут и гневно сверлил меня взглядом. Поежилась под злобными взглядами двух мужчин, поправляя обрывок какой-то шторы на плечах. Мое платье в результате взрыва сильно попортилось и практически сгорело. Защита на одежду не распространялась. И вот, чтобы я не отсвечивала голой грудью, мне выдали штору. Ректор выдал, когда его первая ярость прошла, и он смог измениться обратно, уже не просто не членораздельно рыча на меня, но и вполне по-человечески покрывая трехэтажным матом. «Пол корпуса, милания Пол корпуса!» Орал взбешенный ректор, снова демонстрируя изменившийся зрачок и проступившие на щеках чешуйки. Видимо, то, что в бешенстве он снес еще пару уцелевших после взрыва кабинетов. Он тоже приписал моим заслугам. Обидно. Дрожа от сковывающего меня холода и страха, стояла перед ним и была не в силах даже пискнуть. Горло сжало неожиданным спазмом жуткого ужаса перед своей дальнейшей судьбой. По щекам неровными дорожками вовсю стекали слезы. Нет, я прекрасно осознаю, что виновата, а за свои поступки всегда надо отвечать. Но, но это несправедливо. А если бы с тобой что-то случилось?» В волнении рвал волосы на голове отец, заламывая руки и кружась вокруг меня. «Ты об этом подумала? Я бы не пережил этого, милания, просто не пережил бы. Я была единственным ребенком у своих родителей. Поздним и очень желанным. Соответственное внимание ко мне всегда было повышенное. В детстве я буквально задыхалась от любви, И бесконечных придирок и правил. Потом стало чуть лучше, но сейчас, глядя, как отец трудом сдерживает слезы. Болезненно закусывая губу, а ректор с яростью рвет какие-то бумаги изменившимися когтями, не прекращая орать на меня. Я не знала, что делать. Да, я действительно очень виновата. Шмыгнула носом, тыльной стороной руки, стирая грязь с подбородка. Да тебя вообще отчислить надо. Вопил взбешенный дракон. Пол корпуса. Это же надо. Ладно, что еще никто не пострадал. Вздрогнула, опуская взгляд вниз и с каким-то отрешенным отчаянием вглядываясь в пушистые ворсинки ковра. Когда-нибудь я тоже такой хочу. Обязательно когда-нибудь. И мне действительно повезло, что практически все адепты были на балу. А кто не был, сидел по своим комнатам и учил уроки. В главном учебном корпусе было пусто. Но где я ошиблась? Где я могла так просчитаться? Все ингредиенты были давно мной изучены и проверены на совместимость. Такого не должно было получиться в любом из рассчитанных мной вариантов. Лани, да я чуть не посидел, когда меня снова срочно вызвали в академию. А мать? Ты подумала о матери? Продолжал распекать меня отец. Они вместе с ректором говорили одновременно. Но то ли от повышенной концентрации ужаса в моей крови, то ли после пережитого стресса, я понимала обоих, слушая бесконечные упреки. Ноги уже давно замерзли, хоть ковер и был достаточно теплым. Однако сейчас не лето. Да и нервы никто не отменял. Я перевожу тебя на домашнее обучение. Обрубил ректор, шумно хлопая раскрытой ладонью по своему столу и начиная заполнять какую-то бумагу. Его лицо так и застыло каменной маской в полуизмененном состоянии, недвусмысленно намекая на то, что сейчас мне лучше стоять, молчать и не спорить. Раскрыв рот и громко всхлипнув, беспомощно перевела взгляд на отца, но он был необычайно суров. Его волосы, всегда аккуратно лежащие в придворной прическе, сегодня были растрепаны, глаза горели яростным стихийным огнем, хоть наш род никогда и не владел магией. Руки нервно дрожали. Сглотнула, зажмуриваясь и понимая, что сейчас снова произойдет что-то нечто плохое. Очень-очень плохое. Мне точно не понравится. Ты выходишь замуж, милание. Все! Надоело! Каменной плитой опустились на мое сознание, слова отца. Слезы, уже ничем не сдерживаемой плотиной вылились наружу. Нет! Только не это! Да где же я так просчиталась?